глава 14 «Ну что, готов?» – поинтересовался у винта батя. «Как всегда!» – кивнул боец, но уверенности в его голосе не было. «Тогда начинаем! всех Горелый, держите этих уродов на прицеле! Если внепланово рыпнуться, мочить без приказа!» «Есть! Так точно!» – отозвались бойцы. Этих двоих батя с винтом удалось спасти при следующем обновлении Африки. Горелый был механиком-водителем одного из танков «Черный Орел». Когда члены его экипажа заурчали, он не растерялся и сумел дать им отпор. Связал, пристегнул к сиденьям и под их недовольное хоровое ур довольно долго и успешно поддерживал бойцов пехоты огнем из 152-мм пушки. Когда боеприпасы закончились, он принялся носиться вокруг развитых тварей, отвлекая их от себя и умудрился ни разу не попасть под удары когтистых лап. Где-то в этот момент подоспели батя с винтом. Винт не зря так интересовался складом и манами. В отличие от советских БТРов, натовские тягачи оказались заправлены под завязку. Арт-установок к ним на складе не имелось, но зато сами по себе эти многотонные машины тоже могли быть оружием, которое всего-то надо было правильно применить. Маны затентовали найденным там же на складе брезентом. Под тентом разместили открытые емкости слитым из брошенных легковушек бензином. Наведались в африканскую крепость, Из запаса взвода взяли цинк зажигательных патронов к КДСам. С помощью подручных средств организовали быструю блокировку руля и педалей, чтобы можно было запустить тягачи в самую гущу боя в качестве бомб на колесах, и вывели тягачи на позиции. Будет ли в этот раз река, и проходим ли она окажется для машины, предсказать было невозможно, поэтому заходить решили со стороны водопоя. По границам Лоскута снова разместили огненный барьер из разнообразных машин, Благо их на лоскутах всегда было в достатке, на любой вкус и кошелёк. В этот раз барьер сделали двойным, чтобы большая часть тех тварей, кто успеет преодолеть первый, застряла бы на втором. Начали отлично. Огненные линии сдержали большую часть тварей. А батя с винтом сразу на двух тентованных манах проломили частокол, окружавший крепость, промчались вдоль хижин, безжалость надавя тех, кто хоть немного напоминал своим поведением зомби. Друг за другом проехали ворота, оценили обстановку, установили блокировки, а сами залегли у ворот. Задачей бати было включить невидимость и своевременно выстрелить по тягачам зажигательными, чтобы устроить тварям большой и веселый звездец. Винт, вооружившийся ради скрытности ножом, должен был прикрывать тылы, чтобы зомби из крепости не вычислили местонахождение командира по выстрелам. Тягачи ожидаемо наделали шороху. Одна из развитых тварей — Как раз в этот момент замахнулась лапой на закопчённый, но вполне боеспособный танк, и даже не заметила, как прямо под хвост ей въехал один из тягачей. Батя, выдохнув, выстрелил. Громыхнуло, словно от арты. Всё окуталось клубами дыма и языками пламени, от которых стало жарко даже находившемуся в двухстах метрах бате. Тварь подбросила вверх на несколько метров, причём её нижние лапы оказались в воздухе, уже отдельно от туловища нижняя часть которого превратилась в хорошо прожаренный мясной фарш. При этом тварь, ростом под шесть метров, благополучно прикрыла собой танк, а тот, обрадовавшись помощи, вновь принялся колесить вокруг других тварей, отвлекая их от расходящихся в разные стороны пехотинцев. В какой-то момент он остановился, и на его броню ловко спрыгнул боец, как оказалось впоследствии псих. После этого водитель танка наконец понял, что сделал всё возможное для своих товарищей и двинулся к крепости. За ним увязалась одна из тварей, нечто среднее между рогатым монстром и моллюском. Почти настигла танк, но в последний момент вдруг остановилась. Ошалела, потрясла головой, пару раз дернулась было продолжить преследование, но почему-то передумала и с жалобным урчанием рванула прочь. Батя тогда не придал значения странному поведению твари. Сняв невидимость, вышел навстречу танку и жестами показал, чтоб тот ехал на противоположную сторону крепости. Вместе с батей они прикрыли ворота и принялись зачищать крепость от зомби. В одной из хижин нашли заплаканную негритянку, прижимавшую к себе ребёнка. Кое-как, перемежая английский язык жестов, уговорили её перебраться в небольшое строение с дверью и заперли её там. Твари в этот раз ушли довольно быстро, видимо, по следам разбежавшейся двуногой добычи. А батя с винтом, зачистив крепость, направились к ожидавшему их танку. Выживших бойцов по аналогии с негритянкой отправили в импровизированную изоляцию в другой хижине, а сами в это время принялись переносить оружие и боеприпасы из запасов сотни ближе к танку. Спустя час негритянка обратилась в зомби. С ребенком или нет, так и осталось тайной, но тельце малыша к тому моменту, как винт услышал урчание здания, где они находились, был уже порядком обглодано Женщину пришлось прирезать, пока твари покрупнее не позвала, и сделал это винт без малейшей жалости ну вот как так, бать?» – беспомощно спросил он, глядя на останки мальца. «Вот так, боец!» – жестко сказал батя, хотя и у него от жалости разрывалось сердце. «Привыкай!» Вообще, среди тварей зомби было не редкостью, когда более сильные твари нападают и пожирают тех, кто слабее. Так что далеко не факт, что мальчишка имел иммунитет к местной заразе. Но зрелище все равно производило впечатление. Даже на многое повидавших, закаленных боями и жестокостью мужиков. А вот бойцы, как ни странно, оба сохранили рассудок. Батя выждал примерно сутки, прежде чем выпустил их из заточения, и дал глотнуть пойло. Потом максимально коротко ввел в курс дела. За это время винт, почему-то имевший не очень здоровый вид и как-то слишком часто прикладывавшийся к фляжке с пойлом, успел сгонять за еще одним припрятанным на границе африканского лоскута маном, которому вместо тента приделали кустарный кузов. Туда все вчетвером принялись загружать оружие, боеприпасы, аптечки и сухпайки. «Командир, я там у наших африканских друзей броники видел!» В какой-то момент вспомнил псих. Такую удачу бать, разумеется, упустить не мог. Помимо бронежилетов, пусть не самых современных, были найдены запасные комплекты одежды и мыльно-рыльные принадлежности. И при их виде в голову командиру пришла идея. «Парни, как насчет помыться, пока спокойно вокруг?» Бойцы радостно поддержали командира. Нашли ведра, натаскали воды из реки, и в одной из хижин быстро организовали помывочную. Греть воду не рискнули. Да и кому оно было надо на африканской тажаре? А батя, воспользовавшись моментом, впервые за восемь месяцев привел себя в порядок. Сбрел бороду, попутно обрел и голову. Совсем лысым он ходить не любил, предпочитая короткий ежик. Но блестящий на солнце затылок был ему милее нечесанных, отросших почти до плеч патл. «Где-то во время мытья...» Ему в голову и пришла идея остаться в крепости. А что? Лоскут тихий. Тварям он интересен только после тумана. Обновляется раз в два месяца. То есть довольно медленно. Можно только забор чутка подновить, покрышек пожечь, чтоб резиновой вонью пропиталось все вокруг. Перца насыпать, наблюдательные посты организовать. Ничего в общем сложного. И всяко приятнее, чем мотаться по лоскутам и каждый вечер искать, где бы переночевать так, чтобы проснуться не в желудке у какой-нибудь твари. На следующий день псих и винт приступили к укреплению оборонительных сооружений. А батя, взяв с собой Горелого, отправился за оставшимися натовскими тягачами. Вернулись спустя сутки на двух груженных, снятыми с попавшихся на пути гражданских машин, колесами манах. Загнали их на территорию крепости. Уже вчетвером колеса разгрузили, срезали с дисков, на которые, находчивый на всякие конструкции из подручных предметов винт, сразу положил глаз и расположили вокруг крепости. Подожгли. Под шумок спалили и трупы, приваленных во время зачистки крепости зомби, уже прилично провонявших тухлятиной. Вечером того же дня Винт, улучив момент, отозвал батю в сторону. «Командир, а помнишь, ты про здешнюю магию рассказывал? Ну, как ты вдруг понял, что можешь становиться невидимым? Как думаешь, бывает такая, чтоб можно было тварей на некоторое время под свой контроль брать?» до да бате дошло сразу». «Рассказывай», — велел он. «Ну, я это...» — вдруг засмущался Винт. Когда та тварь за танком рванула, у меня сердце в пятки ушло. Ну, думаю, всё, хана парням. И так мне захотелось, чтобы эта тварь отвалила куда-нибудь. Вот прям так, что аж всё тело зачесалось. Ну, я мысленно ей и скомандовал. Брысь! Вот прям как кошки. Она взяла да издриснула. Вот я теперь и думаю. А нечего тут думать. Деловито прервал неожиданно многословный и путанный рассказ бойца батя. Всё может быть. Проверять надо. Не, бать, погоди, заторопился винт. Там потом ещё странное было. Мне в тот момент, когда тварь драпанула, показалось, что я её, ну, как будто чувствую, что ли. Ну, типа как себя, только в чужом теле. Не знаю, как объяснить. В общем, я попытался её тормознуть и натравить на других тварей. И вроде бы как почти получилось, но чего-то я не осилил немного. «Тогда точно, надо проверить», – кивнул батя. «Да, это определённо походило на магию. Не такое, как у него, но всё-таки». А еще я откуда-то знал, что делают и где находятся остальные твари. залпан договорил винт и смущенно добавил. Вот. Батя промолчал, переваривая услышанное. Если вправду магия, то странное поведение твари, преследовавшей танк, обретает смысл. А батя и его крохотный остаток взвода – перспективы. Значит так, наконец решил он. Обживаемся, укрепляем периметр, как запланировали, а потом идем на охоту. Пока все вместе, чтоб не передохнуть поодиночке. «Там мы проверим, оно это или нет». «Ну, думаю, оно». да точно», — просиял винт. Кто знает, что творилось в голове у бойца и какие психические отклонения он успел у себя предположить, но решение командира явно вселило в него уверенности в себе и не слабо так воодушевило. Спустя неделю отправились на охоту. Выехали на прилично переоборудованном мане. Горелые на пару с винтом каким-то образом превратили несколько дисков от легковушек в некое подобие вращающихся серпов на круглой основе и приделали их к колёсам тягача. Окна кабины защитили решётками из арматуры. Батя так и не понял, как они смогли их прикрепить без сварки. Сняли платформу для артустановки а вместо неё соорудили из досок и брусков что-то среднее между каркасом и клеткой. Всю конструкцию накрыли брезентом. По бокам предусмотрели окошки для стрельбы. В задней части платформы соорудили две подставки для гранатомётов. «Железный бы каркас!» вздохнул Горелый, предъявив Бате, Результат их с винтом стараний. «Только где его взять?» «Пассивную со остатков танков», сходу предложил псих и тут же сам себе возразил. «Только там резак газовый нужен как минимум, чтоб все это снять. И сварка. Но и активную надо не задеть при этом». «Разберемся», сказал батя. «Пока лучшего нет, сделали, что смогли. Молодцы, парни. Погнали». Бойцы просияли. Местом охоты выбрали лоскот с другой стороны от небоскреба. Тот самый который обновлялся за полчаса до Африки. На жиротву он был богат, так что твари всю эту неделю там и пировали, а теперь большая часть расползлась в поисках новой добычи. Однако вероятность встретить кого-нибудь покрупнее зомби была по-прежнему высока. Подходящую тварь искали долго, пока одну, чтобы не сильно нагружать винта, хотя впоследствии батя планировал поэкспериментировать и с несколькими. Тварям нужна была среднеразвитая, вроде гориллы. Но задача оказалась неожиданно сложной. Именно гориллы сегодня почему-то попадались либо в составе стай, возглавляемых крупными тварями, либо сами главенствовали над стаями и зомби. Так и не найдя одинокую цель, всё-таки решились преследовать стаю, возглавляемой довольно крупной, почти уже перешедшей на следующую стадию развития гориллой. По такому случаю батя решил проверить ещё и себя. Вдруг он тоже сможет распространить свою магию на других. С первой попытки ничего не получилось как и со второй, и с третьей, хотя потенциал вроде как присутствовал. Сам батя становился невидимым, не успев даже проговорить про себя фразу «триггер». А вот на других магия распространялась, но очень уж неохотно. Жрала силы с такой скоростью, с которой почившая мотолыга солярку, сопротивлялась и в итоге вынудила командира отступить. Сообразив, что с лета ничего не выйдет и тренироваться надо в спокойных условиях, батя плюнул на все попытки и поменял план охоты. Тягач под управлением Горелого выехал на соседнюю улицу с той, по которой двигалась нужная стая, и понёсся вперёд. Обогнав стаю, он высадил батю с винтом и тут же поехал в установленное место, откуда они с психом должны были осуществить прикрытие своих. Псих, воспользовавшись моментом, сразу перебрался в кузов с гранатомётом, а батя с винтом зашагали навстречу стае. В крепости, помимо оружия, обнаружились и рации, так что вопрос координации действий не стоял. Батя, оставив винта посреди улицы, ушёл в невидимость и засел на газоне с ещё одним гранатомётом наготове Лишаться бойца он не намеревался в любом случае. Горелый псих, свернув на эту же улицу на следующем перекрёстке, встали метров через триста так, чтобы приближающаяся стая оказалась аккуратна линия огня, установленных на тягачек гранатомётов. «Винт, не рискуй сверхмиры. Если почувствуешь, что не справляешься, уходи в сторону, чтобы не попасть под огонь психа». Напутствовал бойца батя перед тем, как занять позицию. «Понял, командир, не дурак!» Весело откликнулся винт, но его нервозность выдали побелевшие костяшки на вцепившихся в рукоять АДС пальцах. Несмотря на то, что стаю ждали, появилась она все равно неожиданно. «Готовность!» Командовал батя. «Винт!» Боец, застывший посреди дороги, ничего не ответил. Застыв в одной позе, он неотрывно смотрел на стаю, и по вискам его тек пот. Твари приближались. Увидев винта, они радостно заурчали и перешли на бег. Расстояние между ними и винтом стремительно сокращалось. Батя вскинул на плечо раструб М-72 Ло. Чуть посомневался и все-таки перевел его из походного положения в боевое. Теперь пути назад не было. После подготовки выстрел из гранатомета этого типа должен быть произведен. Между винтом и тварями оставалось уже не более ста метров. «Винт!» Еще раз попробовал позвать бойца командир. Боец не шелохнулся. «Винт! Расстояние! Уходи!» «Восемьдесят метров! Семьдесят!» Палец бати занемел на спусковом крючке. И вдруг поведение твари изменилось. Сначала замедлилась горила Прошла еще пару шагов и остановилась. Недоуменно покрутила головой. С небольшой задержкой остановились и зомби. И недовольно поуркивая, уставились на своего предводителя. А потом поведение твари снова неуловимо изменилось. Взгляд горила неожиданно стал пустым. Она встала по стойке смирно, вытянув вдоль туловища свои непропорционально длинные лапичи, и замерла. С секундной задержкой аналогично повели себя и зомби. «Бать, держу!» – едва слышно проговорил винт и расплылся в уставшей, но довольной улыбке. «Всех держу!» Командир только сейчас понял, что последние полминуты попросту не дышал, и шумно вдохнул, сбрасывая напряжение. «На разделку, живо!» – скомандовал он горелому и психу и осторожно отложил гранатомет. В принципе, смысл совершать выстрел и привлекать к себе ненужное внимание. Можно просто его оставить, и в свое время кислый туман его утилизирует без последствий. Горелый, и лукаво, задом подогнал тягач практически вплотную к винту. Всех на ходу, вынимая нож, выпрыгнул из кузова. «Мочи баков распорядился батя. «В горло! Те, у кого нет нароста, бесполезны! А теперь смотри сюда! ему будешь потом объяснять!» Быстро и ловко батя вскрыл на рост на затылке у горилы Выгребь его содержимое. «Вот эту серую хрень сразу выбрасывай. В крупняке янтарная бывает. Вот она, возможно, чем-то полезна. А это голяк полный. Все, забирай трофеи. Вернемся в крепость, набодяжим пойло. И остаграмимся за успех. Винт, ты как?» «Нормально», – слабо отозвался боец, оторвавшись от фляги с пойлом. «Нормально». «Отлично», – обрадовался батя. «Все, грузимся. Надо вернуться в крепость до темноты и замести следы. А там...» Батя не договорил. Только потянулся к брошенному гранатомету, чувствуя, как стоят на затылке волосы. Потому что метрах в двадцати от тягача, за рулем которого сидел горелый, словно бы ниоткуда материализовалась тварь ростом метров так под семь. И, обведя взглядом замерзшую еду, платоядно улыбнулась. «Во все своих хрен знает, сколько зубов».